Глава двенадцатая. Жертва змею. Проснувшись, Аюр вскочил с заваленного мехами ложа, встряхнулся, встал на руки и прошелся в сторону окна по холодным каменным плитам пола. Радуясь не весь чему, он вернулся в прежнее положение и уставился на волны, рискавшийся внизу, насколько достигал взор. Погода нынче стояла редкостная солнечная, и море казалось спокойным, словно и не бурлило никогда, и не поглощало берег, как голодный зверь добычу. Тут Царевич вспомнил вчерашние слова Невида о том, что им предстоит весь день читать ясно веду, и сразу приуныл. Священные тексты подождут, сперва надо здесь всё изучить. Без колебаний решил Царевич и начал одеваться. Там внизу столько всего интересного. Он вспомнил полузатопленный город, который не успел толком рассмотреть вчера в сумерках. Неужели в этих развалинах ещё живут люди? А рынок, на котором продают морских чудовищ. Ей должен во что бы то ни стало взглянуть на них. Убедившись, что ни вида поблизости нет, Айур сбежал по длинным винтовым лестницам. Пустился в нижний двор храма и решительным шагом направился к воротам. Встречные служители молча склоняли перед ним голову. Он лишь кивал в ответ, раздумывая, что скажет там, на пристани, за воротами. Однако, к его удивлению, все обошлось на редкость просто. Завидев его, главный из лодочников, как и все прочие, начал кланяться и спрашивать чего угодно молодому господину. «Я желаю смотреть город». Незнающим сомнение тоном объявила Юр. Как скажешь, молодой господин, как скажешь? Начальник переправы жестом указал двоим верзилам браться за вёсла и отвёзвывать одну из лодок от причала. На той стороне, в хрямовой сторожевой башне, ты можешь подобрать себе достойное оружие и коня. Как и обещал глава лодочников, в башне нашлись вполне приличный лук, стрела, копье и всё, что подобает настоящему воину. Конечно, и было не сравней с теми, которые хранились в оружейной палате лазурного дворца. И всё же с таким оружием не стыдно было бы выйти на бой. Отряд храмовой стражи, стоявший здесь, был невелик. Всего-то пара дюжин. Узнав о намерениях царевича, командир отряда кивнул четвёрке снаряжённых воинов, отдыхавших поблизости. Те, схватив оружие, бросились к своим коням. В первый миг Аюр собрался было возразить, но, вспомнив о недавнем происшествии у стен башни Нахов, благодарно согласился на охрану. Кони неспешно шли по мощённой улице. А Юр с неискрываемым любопытством разглядывал все, что только мог увидеть. Дома несколько разочаровали его. Точно таких же было полно в нижнем городе-столице. Пожалуй, только окна, закрытые тяжелыми деревянными ставнями, отличали их от привычных царевичу. Да и сами оконные проемы были поменьше, чтобы хранить жителей от лютых северных ветров. Стоило ехать так далеко, чтобы почувствовать себя, будто на окраине столицы. А Юр повернулся к старшему из храмовых стражников, могучему бьяру с узкими глазами и висячими русыми усами, державшегося по правую руку от него. — Как тебя зовут? — Называй меня от воли, юный господин, — степенно ответил воин. А Юр невольно усмехнулся. С детства к нему обращались не иначе, как к сансовики. А сейчас так, будто он был простым мальчишкой-арием из хорошей семьи. Мне говорили, что здесь, на рыбном торжеще, можно увидеть множество диковинных морских гадов. Стражник пожал плечами. — Я вырос в Белозоре и всех обитающих в нашем море рыб видел с детства. Ну, по правде говоря, вон эти сутутые такие, что на них лучше даже не глядеть. Да? А Йор подбоченился и будто не расслышав последней фразы объявил: "Я желаю их увидеть. Отведи меня туда". "Как скажешь, юный господин", без особой радости согласился Туоли. Он кнул рукой в узкий проезд между домами. "Куда нам сюда?" Только осторожнее, на дороге рытвины. Мощёная улочка и впрям была неказиста. Если развести руками во всю ширь, то кончиками пальцев можно было коснуться стен. Сначала она взбиралась на холм, потом спускалась вниз к самому морю. Однако, чуть не доезжая до него, длинная прибрежная полоса была заставлена торговыми лабазами и лавками. между которыми толпился народ. От людей остро разолило рыбой, но это был не тот запах, который появлялся, когда жители великой Рятки целый день везли свой лов в столицу. Совсем нет. Эта рыба пахла морем, пожалуй, даже сильнее, чем само море. Подъехав к первому лабазу, Аюр спешился. Стражники последовали его примеру. Нет, я хочу пойти один. — сказал он. — Хочу поглядеть на здешний люд, поговорить с ними. А увидев вас, они решат, что я желаю у них что-то выпытать. Так что ждите меня здесь. — Я не могу этого сделать, юный господин, — возразил Туоли. — Мне приказано охранять тебя. — Тогда держитесь поодаль, если что я сумею продержаться до вашего прихода. Туоли поглядел сверху вниз на Юра. Макушка того едва достигала его носа. Впрочем, и трое остальных храмовых стражей мало уступали ему ростом и шириной плеч. За спиной каждого из них царевичу было просто не видать. Как скажешь. Но всё же будь осторожен. А Юр небрежно кивнул и направился вперёд, разглядывая выложенную на прилавке свежую добычу. В этот ранний час торговля была в разгаре. Местные хозяйки толпились, перебирая рыбин, оживлённо споря с торговцами, расхваливающими необычайные достоинства утреннего улова. А Юр глазел на обитателей морских глубин, совершенно не обращая внимания, как местные обитатели изумлённо глазеют на него. То ли не кривил душой, говоря, что далеко не все дары пучины приятно на вид. Одна рыба До стенная, как надутый бычий пузырь с выпученными красными глазами и острым, будто шило хвостом, билась на прилавке, хватая ртом в воздух. А, вот, пожалте. Заметив любопытство, приезжело бодрый скроговоркой начал торговать. Отличный товар, лучшего не найдёте. Ныньчи такую редко поймаешь. Её что же? Едят? Покачал головой Аюр. И это когда как? Если она вас сушит, то вы её, а если в воде то она вас, как повезёт. А вот ещё, поглядите-ка, господин. Торговец вытащил бодейко на дне, который под водой лежал от три странного вида замшелых камня. Вот только камни эти были покрыты слоем бородавок и угрюмо глядели на Саревича безсмысленными круглыми глазами. Свитуе солнце. Что это за товары? Рыба, камень, мясо нежнейшее. На лице говорившего появилось мечтательное выражение. Сам бы ел, да слишком дорого. А так и пожарить и в вине потушить. Так и самому государю Ардвану не стыдно на стол подать. Лицо Саревича вдруг омрачилось. Ему вспомнился погребальный костёр отца и торжествующий кран над его телом. А если не желаешь, то вот ещё, по-своему оценив смену настроений юный ариазатор раторторил рыбник. Он потянул к прилавку другую бодю, заполненную уродливыми существами со множеством лап, пара которых заканчивалась клешнями, совсем как у раков, есть которых Аюр брезговал, но говорят, в нижнем городе они пользовались большим успехом. Бадья была заполнена этими существами, и казалось, ничто не мешает им расползтись, но не тут-то было. Каждый из них нарывал схватить собрата, стащить вниз и дать выбраться. Наилучшие крабы, поверь, наилучшие. Торговец вдруг осёкся и молча уставился куда-то за плечо Аюра. Уизвлённый невниманием Царевич было собрался его резко окликнуть, но ощутил, что отторжещим Внезапно повисла гнетущая тишина. Лишь морские волны мерно накатывали на берег где-то в отдалении. Казалось, даже обожравшиеся рыбьи трибухой чайки опасливо умолкли. Позади раздался скрип колёс. А Юра глянулся. Бара запряжённых в повозку крепких молов тащило неведомое огромное существо. Оно было похоже на чёрную змею, но такую толстенную, что о юрги едва бы смог обхватить её. В длину существо было не меньше восьми шагов, так что хвост его, заканчивающийся острым полувняком, волочился по земле. Круглые жёлтые глаза змеи были каждый с чашу величиной. Распахнутая пасть ощетинилась рядами загнутых внутрь острейших зубов. — Кто это? — завороженно спросил Аюр. — Плохой знак, очень плохой знак, — почти шепотом ответил Рыбник. — Вода придет, скоро придет. — Говори толком. Торговец поглядел на юного Ария с нескрываемой досадой. Чужак был хорошо одет, не по годам власти, но уж, конечно, не знал, что такое убиваться день-деньской, чтобы прокормить семью. На кто он, чтобы кричать на вольного жителя Белозоры? Алёк, первородного змея, прошептал торговец. Он их за всегда перед собой вперёд высылает, а потом уж и сам является. Царевич недоверчиво поглядел на него. Ну что, всерьёз прогневили его чем-то? Жертву готовить надо. Какую ещё жертву возмутился Аюр. Рыбника в этот миг было не узнать. Куда делась услужливая широкая улыбка? Его скуластое лицо будто вытянулось и побелело. Ясное дело, какую. Тот, кто змея прогневил, тот к нему и отправится ответ держать. Прогневил змея Может, именем его покляса да до слова не сдержал, может, вон избегающую волну плюнул. Торговец умолк и вдруг взялся за широкий разделочный нож. Да только из наших, глядя долгим взглядом на молодого Ария, проговорил он. Такого никто делать не стал бы. Вот чужак. Ино и дело. А Юр попятился, осознавая, к чему клонит торговец с рыбой. Эй-эй! Закликал тот сюда. Тут он. Никто из торгующих не удостожился даже спросить, о чём это горланит их собрат. Все разом выскочили из-за своих прилавков, схватившись за ножи и топоры, и двинулись к чужаку. Но прежде чем кто-то успел приблизиться к царевичу, то ли со своими людьми оказался рядом. Вид храмовой стражи с обнаженными клинками быстро успокоил толпу. О чем-то тихо переговариваясь, местные разом отхлынули. Тут же послышались голоса. — Нет, не он это. — Ничего, сейчас отыщем. — Этот томолет стойный, я видел, он с причала в море дохлую крысу бросил. Раздался пронзительный голос где-то поблизости. «Тойну!» — загомонили вокруг. «Мальчишка, тойну! Идем за ним!» «Да, жалко мальчонку!» Глядя вслед удаляющейся толпе, вздохнул Толи. «Ему поди всего шесть зим, никак не больше!» «Что здесь происходит?» — рявкнул Аюр. «Кто-то прогневил первородного змея. Того, кто это сделал, найдут и принесут в жертву». иначе снова придёт большая волна и накроет город. Ты же служитель храма, как можешь ты так говорить об этом? Этого нельзя допустить. Так здесь всегда делали. Развёл руками десятник. А теперь я запрещаю. Слышишь, я Аюр, сын Ардвана, государи Аратты. Моя отец погиб, но я жив, и я велю остановить это кощунство. Луис с сомнением посмотрел на раскрасневшегося юношу, сжимающего кулаки. На Умрешонова тот был, пожалуй, не похож. Может, правду говорит? Мне и самому это не по нутру. Виновато проговорил он. Да только нас тут при храме и трёх десятков не наберётся. Городская стража и того менее. Как с этойкими силами управится, если весь город восстанет? — Щитов и доспехов у них нет, но метать острогу здесь учатся тогда же, когда и ходить. — И все равно я не допущу этого. Ты знаешь, где будут приносить жертву? — Знаю. Да только ходить туда не надо. — Не смей указывать мне, что делать, а что нет! — гневно выкрикнула Юр. — Пошли одного человека в храм рассказать верховному жрецу о происходящем. — А вы втроем идите со мной, ты укажешь дорогу. Мокрая брусчатка длинной кривой улицы была густо покрыта притоптанной тиной. На стенах покинутых домов гроздьями висели серо-зеленые раковины, так густо облепляя их, что порой и камень под ними не был виден. А пустым окнам, как от глазниц черепов, веяло застарелым ужасом. Не точно навсегда запомнили тот день, когда большая волна ворвалась в город и вломилась в дома, круша всё на своём пути. В прилив тут и доны не стояла вода. Однако сейчас по улочке можно было ходить. Там у самой воды, пояснил Толе, -то был рыбацкий храм. Рыбаки тут приносили благодарение за богатый улов, за то, что первородный змей не забрал их жизни, за добрую погоду и попутный ветер. Что ж, и всегда было за что благодарить. А потом эта часть города ушла под воду. В тот день многие спаслись в храме под самой крышей. Но потом к храму явился сам первородный змей. Сам Недоверчиво спросил Аюр. Нет, в его существовании царевич, конечно, не сомневался. Но представь, что первородный змей и враг всего сущего, пожирающий солнце, просто так выныривает из моря? Те, кто видел, говорили, что он куда больше того малька, которого нынче привезли на Торжеще. Ну вот как мизинец и рука. Всё плавало у стен. трубы, что вода несла жрал. Целый день, говорят, глотал их и всё никак насытиться не мог. А потом старики, которые в храме прятались, меж собой подумали и решили, что не просто так змей явился, что сильно он на людей остерчал. Подумали, что его так раздразило, нашли виновного и у ворот храма привязали. Чудешевскорь явилось и жертву приняло и ушло в свои яси даже вода потом отступила хоть и не совсем то уходит то снова возвращается а как мальков его к берегу прибивает так сразу ясно змеевной вгневается и скоро опять тут будет если бы это услышал мой дядя Тулум свирепее заговорил о юр Он приказал бы заковать тебя в цепи и отправить копать свой великий канал. Так я что? Я ж ничего, развёл руками Туоли. Это здесь не жители так говорят. Их отсюда куда пошлёшь? Дальше ты пойдёшь некуда. О, вот и добрались. Улица закончилась, и они выехали на просторный пустой песчаный берег. Остатки домов, чуть торчавшие из дюн, были здесь совсем сглажены волнами. По обе стороны дороги там и сям виднелись жители Белозоры. На этот раз на юра никто не обратил внимания. Все пристально глядели в сторону моря, оживлённо переговариваясь. Тут прежде дорога была, но её совсем мылом до да песком занесло. Сказал Толя, натягивая поводья, «Вон там, видишь, обломки стен торчат. Это храм и есть». Десятник указал на два каменных столба с частично разрушенной резной аркой между ними. Они торчали из воды в шагах в ста. В столбах виднелись ниши, где стояли изваяния и свархера светного и закатного. По центру арка была увенчана полным солнечным диском, Однако ныне на его месте остались лишь обломки. Чуть выше на плоской скале виднелись развалины заброшенного храма. Там люди, пробормотал Айур, что они делают? Брови царевича сдвинулись к переносице. Я вижу ребёнка. В самом деле, к одному из столбов был привязан мальчик. Возле назначенной змею жертвы стояла пара рыбаков со строгами в руках. А ну прочь от него, крикнула Юр, выхватил лук из налучий и наложил стрелу на тетиву. Заметив это движение, рыбаки со строгами спрыгнули в мелкую воду и кинулись на утёк. Если в городе узнают, что мы отбили жертву, озабоченно заговорил Туоли. Так пусть твои люди догонят их и скрутят. Десятник отдал приказ. Да побыстрее, добавил он. Начинается прилив. Всадники поскакали вслед за улепётывающими к городским развалинам рыбакам, а Царевич послал коней вперёд по засыпанной песком дороге. Когда Юр с охранником приблизился к разрушенным воротам, мальчишка висел на удерживавших его верёвках, будто мёртвый. Что с ним? встревоженно спросил Царевич. Спит. Его поили сонным зельем, чтобы бедолага не мучился. Толи спешился, вытащил кинжал и начал перерезать веревки. В этот миг кони испуганно захрапели. Скакун, на котором сидел Аюр, взвился на дыбы так, что чуть не выкинул его из седла. Конь Толи, лишенный седока, с громким ржанием унесся по дороге к берегу. Вода неподалеку от разрушенных ворот вспенилась. Над волнами появилась длинная треугольная морда, на толстой как дубовый ствол змииной шеи. На миг Аюра бомлел. Чудовище должно быть, не обращая внимания на него, дёрнуло головой к столбу, у которого была привязана жертва. Но в тот же миг Туоля скочил с мальчиком в руках. Отцаревич выпустил стрелу, целя страшелищу в глаз. Будь на месте огромного змея земное существо, Он непременно бы попал в круглую жёлтую плошку. Однако шея твари двигалась непривычно, странными рывками, и стрела вонзилась чуть выше глаза. Морское чудовище распахнуло многозубую пасть и издало странный звук, одновременно похожий на кряхтение и скрежет. На тетиве аюра уже лежала новая стрела. Конь под ним метался, пытаясь броситься на утёк. Однако иор был весьма ловким наездником, но даже это не могло его спасти. Длинный острый хвост появился из воды и позади до смерти перепуганного скакуна и с силой ударил его по ногам, так что конь немедля опрокинулся на спину, едва не придавив царевича. Тот перекатился через голову, схватил с земли одну из выпыхших стрел и в тот же миг распахнутая пасть оказалась прямо над его головой. Ущенная стрела полетела на Угат, однако промахнуться сейчас было сложно. Наконечник вонзился в нёбо чудовища. Тос возмущённым клёкотом замотал головой и вновь забил хвостом, стараясь сбить врага с ног. А Юр отпрыгнул и оказался в полуразрушенной воротной арке. Тут же запустил руку в колчан и с ужасом обнаружил, что там нет ни одной стрелы. Все они уныло плавали в подступающей уже к коленям воде. А чудище с открытой пастью вновь готовилось к броску. Едва успела Юра метнуться в одну из ниш, как столбы сотряс ужасающий удар. Змей в ярости пытался разнести остатки ворот. Ещё удар, и камни арки посыпались вниз. Чтобы не оказаться погребённым под развалинами, Аюр выскочил наружу и оказался прямо перед змеем. Царевичу вдруг вспомнился день его охоты силы, как он тогда досадывал на Ширам, отобравши у него честь победы над лесным чудовищем. А теперь Аюр глядел на змея, понимая, что ничего, кроме кинжала на поясе у него не осталось. Никого не было рядом с ним. Силил сопередавить взглядом бессмысленно яростные глаза. Весь мир вокруг перестал существовать. Остались только он и чудовище. Казалось, он чувствует, как стремительно начинаются сокращаться мышцы морского змея, и его зубастая голова почти как стрела из лука выстреливает ему в грудь. Время замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Воды и сес роголовка капли застыли в воздухе. Айур отбросил лук, схватился за изваяние с вархира рассветного, невероятным усилием вытащил его из ниши и прыгнул в сторону. Зубастая голова оказалась прямо перед ним. Удар. Ещё удар. Сарелись тяжело, будто стараюсь растолочь в пыль череп страшилища, несколько раз опустил статую на его голову. Зубы твари лязгнули совсем рядом, сорвали наус. И в тот же миг аюр вонзил двенадцатилучевой каменный винес из вархи прямо змею в глаз. Тот в миг отпрянул, высоко взвившись над водой, И показав длинное бочкообразное тело с ластами по бокам, заскреждал и развернувшись, устремился в морскую пучину. Я же кричал, чтобы ты прятался. Рядом появился Туоли. Не веря глазам, он ошамлённо поглядел вслед уплывающему чудищу. И с ворха всевеликий: "Ты победил его? Ты одолел его в одиночку?" Ты и впрямь настоящий повелитель орды.